Марья Челегуковна сидела на табурете посреди комнаты, Прямоспинная и хмурая, сложив на груди руки. Не поднялась, не поздравствовалась. Никакого трепета перед сыскателем, Хоть бы и беззазорным, княгиня не выказала. — Чего тебе, служивый? — сказала. — Какого еще допыта? Дайте нам покой на наши горе горевать. — Если так, Маркил тоже чинничать не стал. «Не больно-то ты горюешь. Муж твой плачет, дочери тоже, а у тебя глаза сухие, не красные. Не жалко почерицы Княгиня зло сверкнула глазами и стала краше прежнего. «Есть на свете такие люди, которым злоба только к лицу. Мы, черкешенки, в горе не плачем. И дочь моя роженная оглая, тоже не плачет, коль ты приметил. Остальные те — да». Одна молится и рыдает, другая сычиха и воет, головой бьется. Не моя кровь. — А может, ты не плачешь, потому что книжную лукерью не любила? — продолжал наседать Маркел. Он уже не помнил о прежней робости, о своем жалком ярыжном состоянии. Парня будто влекла за собой некая азартная сила, как охотничьего пса, взявшего след. — Не любила, — спокойно согласилась Марья Челигуковна. И не за что ее злы не любить. Лукерья была девка ехидная, пакостная, заведущая. Одну только Хариту не обижала. И понятно от чего, та уродина и перестарок. У Лукьи все разговоры были, как она за богатого Пригожего замуж от нас уйдет, а мы тут все в бедности сгинем. Приданная себе копила, в сундук запирала, что выклюнчит, а что и скрадет. А когда мой троюрный братушка, князь Василий, богатый Пригожий, выбрал в невесты марфу, лушка от досада мало не взбесилась. Я даже забоялась, не отравила бы родную сестру. Да только оно вон как вышло. И кто бы, по-твоему, мог такой лих сотворить? Тихонько, словно опасаясь спугнуть добычу, спросил Маркел. Он и не ждал, что первая же свидетельница окажется столь пряма и говорлива. Известно же, тать какой-то со двора в лес и прирезал. «Теперь Лукерия лежит мертвая, и поп не идет, а душа ее черная. подюшу уж у чертей на сковороде!» С удовлетворением молвила Мария Челегуковна и натвердо сомкнула уста. Стало ясно, что более допытывать у нее нечего. Что хотела, сказала, и все. «Ох, не мягка, княгиня! Ох, не добра!» — подумал Маркел. Само, верно, на том свете черти не дождутся. Встал, поклонился, пошел дальше к девичьим светлицам. Но прежде, конечно, еще раз повернул направо, к мертвому телу и двери в сад. Над убитой Маркел встал на четвереньки. Держа подсвечник, нагнулся чуть не самым носом в пол, будто принюхивался и стал совсем похож на собаку. Времени приглядеться теперь было много, и Ярыга заметил то, что пропустил в прошлый раз. Во-первых, нашел лежащую близ трупа веревочку, лазорьевого цвета витую. Была она завязана узелком, а посередке оборвана. Кто-то, возможно, носил снурок на запястье, да обронил. Конечно, веревочку могли потерять и в иное время, без связи с душегубством, а все же Маркел ее прибрал. Старая находка была того интересней. Осматривая голову покойницы, не без страха, очень уж жутко пялились на дерзеца пученые глаза, Маркел приметил на виске надорванный лоскуток кожи. Не сразу, но догадался. Это убийца дернул кокошник, а тот зацепился за волоса. И в подтверждение угадки тут же увидел на полу близко малое блестящее зернышко. Похоже, повредилось что-то отрывка в кокошнике, стал осыпаться. По Поодаль шагах в трех мерцал еще камешек. Юнош на карачках переполз туда, ближе к выходу. Других жемчужинок до самой двери не обнаружил. Толкнул створку, переполз на крылечко. Посвечник за ненадобой отставил. Наоборот, прикрыл глаза от яркого солнца. Поползал по земле еще малое время. Ага. Опять белый шарик. Что странно, не на пути к тыну, куда бы бежать Татю с добычей, а с противоположной стороны. Там ничего нет, только стена дома до да колодец. Хмуре-пятнистый лоб Маркел приблизился к срубу, заглянул. Внизу мысленисто чернела вода. Близко. аршинах в четырех или пяти. В низинах белого города глубоких колодцев не копают. Московский край лесной, болотный до подземных ключей рукой подать. Где-то тут должен быть богор. подцеплять бодейку, если сорвется с вервья, или если что уронит. Длинная палка с крюком лежала здесь же в траве. Юнош сунул ее в сырую яму, достиг недальнего дна, начал шуровать и скоро что-то подцепил. Ах, под стенкам запрыгали световые зайчики. На крюке покачиваясь, висела дивное диво Волшебно-переливчатая корона, Какими в сказке увенчивают царевин. Не веря такой скорой удаче, Маркел бережно взял кокошник. Так и есть. С одного края сканная нитка порвалась, И несколько самых мелких жемчужин выпали. А еще прицепился клочок светлых мокрых волос. Оглянувшись на дом, не смотрят ли, Ирышка сунул драгоценную вещь за пазуху. Шутка ли? — Семьдесят рублей. Однако же выкинули. — Диковинная татьба, — бормотал Маркел, возвращаясь к дому. — Диковинная. Он хотел побеседовать с княжнами по старшинству, начав с Харита Борисовны, но перед дверью княжны замялся. Постучать нет. Государеву человеку, которому грамота дала большую власть, Стучать вроде не к лицу. А как впереться невежею к деве высокого рода? С той стороны доносилось «У-у-у, тум, у тум Все колотится сердечное. Ярыге стала робко. К девичьим слезам он не привык, Вблизи их никогда не видывал. Какой исхоритый разговорка ли она припадочная, ну ее. Малодушно попятился Решив оставить самую трудную собеседовательницу напосле. Лучше для почина говорить с самой кроткой издев дев Марфой Борисовной. С нею тихой и богомольной выйдет легче. Дверь в соседнюю светлицу была приоткрыта. Оттуда неслись звуки непонятные, Однако совсем не богомольные. Кто-то там что-то прошипел, Потом кто-то вскрикнул. Опять свистящий невнятный шепот, Опять вскрик, Маркел заглянул в щель. Внутри были несчастная невеста и девка горничная, на коленях перед ней, с положенными на лавку руками. «Сколько раз тебе, сучьи, стерви, говори, но чулки сторожкой стирать!» — цедила Марфа Борисовна сквозь ощеренные зубы. И четками горничной по костяшкам пальцев с размаховым это к покойный герваси не лупцевал ой говорила я тебе дырку не простирай говорила снова удар ой вот тебе и кроткая дева стукнул в дверь княжна к тебе я приказный человек маркелов стало тихо входи суды Тоненько жалостно отозвалась княжна. В переход сопя носом выскользнула служанка. Маркел схватил ее за локоть, шепнул. — Ты куда, Евдушка? — Себе в чулан, поярышный чулок чтобть. Глаза у девки были слезные, голос дрожал. — Будь там, жди, скоро приду. Княжна сидела на той же лавке, где только что казнила Евдушку, понурая и хрупкая. Белыми ручками перебирала четкие лицо, все в слезах, и когда только успела замокриться. «Батюшка, велел во всем тебя слушаться, отвечать без лукавства. А я сударь, и знать не знаю, что за лукавство такое. Я дева простая, глупая, уж не в защите. И глаза такие беззащитные, доверчивые. «Все, что ли, они такие?» — евины дочери мысленно подивился Маркел. На людях овечки, а сами волчицы лютозубые. Не было у него никакого навыка разговаривать с благородными девами. — сестрой, покойницей, вы каковы были? — спросил он, вспомнив слова княгини, что Лукерья была злыдня и ладила только с Харитой. — Чай ссорились? — Эх, не надо было так, в лоб-то. Спохватился, когда уже выскочила. Слушенькой! поразилась Марфа Борисовна. — Что ты, сударь, мы ж с ней от одной матушки. Вместе произросли, вместе сиротствовали под мачехой. Лушенька на год меня старше всегда защитит, всегда полакомит. Как я теперь без нее жить буду, без моей отрадушки? И залилась слезми, и затрепетала плечми, и от великого того рыдания говорить более не могла. Маркел засомневался. Невозможно так горевать из притворства. Кажется, книжна истина убивается. Или нет? Бес ее разберет. Но будет тебе, будет, сменил он грозный глаз на ласковый. Еще и по голове ее погладил. Утешительно. Опять только навредил. От доброго слова Марфа Борисовна расплакалась еще пуще, совсем сомлела. Зубки у ней застучали, из горла поднялось икание, бледные губки пролепетали. «Прости, сударь, не могу я говорить. Лушеньку! Жалко!» Помялся над ней, маркел минуту или две, крякнул, да и вышел. С допросами пока шло не шибко, ладно. Девка-служанка сидела в глухом закутке под лестницей, душном и даже среди дня темном. На краю лавки, бывшей тут и столом, и сиденьем, и кроватью, тлела лучина. Когда Лукерия невесте на платье мерила, ты с ними была, помогала? Они меня прогнали. Сначала между собой собачились, после на меня напустились. Запачкаешь, говорят, шел атлас грязнолапая, идиотель. А мне надо, я спать пошла. Евдошка глядела на казенного человека опасливо. Ну, отвечала без замешки. Байка. Это хорошо. О чем собачились? Обо всем. Бельчанки, они такие лукерья, собак-кусачие, а и марф по тачке не даст, но это больше из-под тяжка жаль, по-змеиному. Бельчанки. Мать у них была бельчанинова, потому бельчанки. Это мы их так зовем, дворовые. Говорливую евдошку особенно тормошить не пришлось. Только поворачивай разговор куда надо. Повезло его Аркела со свидетельницей. Или, может, простые люди потому и зовутся простыми, что с ними проще. А как вы остальных зовете? Князя никак. Князь. А в глаза боярин он любит. Хотя никакой не боярин. Княгиню Марью Челегуковну Чугункою. У ней кулак маленький, а будто чугунный. — Ух, страшно бывает. — Княжна Харита у нас буренка, потому что рыжая и бодает коли осерчает. Хотя так-то она не злая. Только если сильно разобидится, тогда на пролом идет. — А младшую? — спросил Ерыга про черноукую красавицу. — Аглайку? — Ртутью. Она как ртуть, быстра, блескуча и ожечь может. Но ее мы ничего любим. Маркел сел рядом, вытянул ноги. «Скажи ей в душе, а не знаешь ты, когда князь себе лик расцарапал?» «Третьего дня. И не сам он. Это Лукерия ему харю окровенила. Мало глаза не выскребла». Лукерия? Ерого выпрямился. «За что?» «А он сундук влез, где она приданая копит. Ключ подобрал или что, не знаю». И вытащил волосник злотопрядный лукерья на прошлой именинной. Тетка подарила богатая. Что крику было? Князь бежит, за рожь держится. Орет на отца. Рук подняла, прокляну, ватрину. Лукерья за ним. Убью, не родитель ты мне, ирод. смехата Девка захихикала. Эка оно как. У князей в теремах подивился про себя Маркел. Тоже ведь люди. Однако в коморке становилось душно. Он поднялся, толкнул дверцу, так дышать было вольготней. — Ночью поди, на распах держишь? — Ага, не то задохнешься тут. Небрежно, как бы в продолжение прежнего разговора, Ярыга спросил. — Крепко спала, не слыхал чего? — Поспишь у них. — Ша встают? — старый скрипучий. — Ведь на цыпках крадись, слышно? — А кто-то крался? — Было. Задолго перед тем, как учинился крик, евдошка задумалась. — Не скажу. Я скоро сомлела. Пробудилась, когда Марфа заголосила. Очень довольный разговором Маркел встал с лавки. Теперь к младшей княжне. Вдруг она тоже ночью что слышала? аглая Борисовна по прозвищу Ртуть На простой вопрос, крепко ли ночью почевала, долго не отвечала, рассматривая сыскальщика своими черными матовыми глазами, которые по временам посверкивали льдинками или, уместней сказать, звездочками. Будто перед княжной объявился некий, пока что неразъясненный предмет, и еще непонятно, надо ли удостоить его внимания. Маркел слегка поежился. Внимательный изучающий взгляд действовал на него странно. Щеки стали горячими, а руки холодными. Сердце сжалось, сбилось дыхание. А еще перепутались мысли, и юнош уже сам забыл, о чем только что спрашивал. В детстве у бабочки была сказка про птицу Сирин, у коей голова и грудь прекрасной девы, тулово-соколицы, огненные крыла и волшебный голос. Как зачнет петь, человек все забывает, самого себя не помнит. А Глая даже и не пела, просто глядела, а вышло то же самое. Какой у нее лик! Вроде тонкий, а в то же время круглый, кожа белая, будто из ромашковых лепестков, губы цвета красной смородины, и между ними, чуть приоткрытыми, Посверкивает сахарная полоска. Одного, не пойму, пробормотал Маркел вслух то, о чем подумал. Как князь Черкасский на смотринах тебя не выбрал? Слепой он, что ли? Что-то в лице княжны после этого вопроса изменилось. Оно утратило каменную недвижность и будто ожило. Очи засветились уже не холодными огоньками, а искорками, притом веселыми. Истинно ртути есть. Похоже, Аглая Борисовна решила, что предмет достоин внимания. А я рожу учинила. Я умею. Гляди. Она скосила глаза к носу, отвесила нижнюю губку, спустив с нее ниточку слюны, и сделалась похожа на дуру, за какими по улице дразнясь бегают мальчишки. Еще и животом забурчала противно. Это потруднее будет, надо сильно натужиться и под ложечку себе нажать. Держа дурью гримасу, княжна приложила руку к платью под высокую грудь и раздался звук на вроде журчания или булька, вовсе не показавшийся Маркелу противным. Он прыснул, так это было неожиданно. Звонко, беззаботно рассмеялась Яглая Борисовна. Это уж вовсе показалось Маркелу чудом, только что была косоглазой дуркой и вдруг как бы восияла радостным светом. Теперь у самого Ярыги лицо стало глупым. Недосмеявшийся рот застыл, челюсть отвисла, а грудь вдохнуть вдохнула, да не выдохнула. Ты смешной, сказала княжна, так словно это было похвалой. Мы живого человека, похож а то ходят вокруг все какие-то мертвые или полумертвые, не на ком взгляд задержать. Ты кто? Царский слуга? Я никто. Он понемногу приходил в себя. И говорить про меня нечего. А почему ты за князя замуж не захотел? Он сильный, богатый или собой хорош Красивый, статный, напористый. А только мне такого не надо, — она двинула плечом. Глянула на него, — нет, — думаю, — Не буду с тобой жить, детей тебе рожать. Да разве девки выбирают, с кем им жить и от кого рожать? С кем жить — нет. А от кого рожать — да, — уверенно ответила княжна. Дете должно рождаться только по большущей любви, иначе оно вырастет злым и несчастливым. Я рожу или от того, кого полюблю, или вовсе не рожу? Маркел слушал, не мог понять. Шутит на что ли? Или говорит глупое по девичьей чистоте — — По-всякому рожают, — сказал он. — От нелюбимого мужа тоже. Сколько их на свете, кто по любви живут? Я чай — мало. Если б жонки рожали только от любимых, земля б обезлюдила. — Ну, и бы с ней, — беспечно молвила Аглая Борисовна. — Лучше пусть человеков будет мало, зато сплошь счастливые и любимые. А про жонок ты не говори, чего не знаешь. Не захочу рожать от постылого, не рожу. На вашу мужскую силу есть бабьи хитрости, о каких вы, дураки, и не догадаете. Прежде Маркел таких дев не видовал и даже не знал, что они бывают. Как только это подумалось, пришла еще одна мысль, очевидная. А других таких и нет. Вот она. Единственная дева на всем белом свете Повезло ему узреть ее собственными глазами А может и не повезло, совсем наоборот Потому что никогда больше в княжий терем На женскую половину Маркелка Маркелов не попадет И выдадут единственную за какого-нибудь боярина И запрут ее в другой терем еще не преступней этого И как после этого любить обычную женку Как с ней жить, зная, что есть Настоящее, единственное. Всякая сласть обратиться горечью, всякая ласка прахом. От тоскливого предвидения сделалось томно и печально. Опустил Маркел голову на грудь и тяжко убито вздохнул. Э, — Эй, ты чего? Нежна попросту по-детски тронула его пальчиком за кончик носа. — Тебя звать ты как? Мар Мар — Маркел. — Мар? «Маркел», — повторила она, — «ты, Маркел, верно обижаешься, что я на твой спрос не ответила? Про то, как я ночью спала? А потому что нечего, издали подбираться. Спрашивай прямо, выходила ли я из комнаты, а если не выходила, то не слышала ли чего?» «Да», — он тряхнул головой, гоня прочь нелепые мысли, — «про то я и хотел сведать. Выходить не выходила, незачем было, а слышать ничего такого приметного не слышала». «Не скрипел ли пол, будто кто-то крадется?» Скрипел. Он тут каждую ночь скрипит». Аглая Борисовна поморщилась. «Все ее друг у дружки под дверью подслушивают, в подглядывают. Больше всех лужка-покойница это любила. Ну и Марфушка, и мачеха, а в последнее время Харитка тоже словно взбесилась. На прошлой неделе гляжу, она у морфиной двери стоит, ухом прижалась. «Ты что говорю?» Тебя-то какая блоха укусила, только глазами обожгла. Не дома нас, а змеюшник. Внезапно княжна прижала палец к губам и повела себя диковинно. Она сидела на лавке в накоснике, на черно-блестящих волосах, в домашнем камчатом платье, в остроносых турских сапожках. И вдруг, подняв ногу, сняла один сапожок, другой. Маркел заморгал, ничего не понимая. А Глая же... Бесшумно, ступая в чулках, подошла к двери и рывком ее отворила. «Что я тебе говорила? Полюбуйся!» За порогом, хлопая глазами, стоял Борис Ливонич. «Подслушиваешь, батюшка?» Княжна подбоченилась. «Давно ли?» Князь замахал на нее. «Ах, стись, а к Бог с тобой, как можно? Дело государева, только-только подошел, постучать хотел». «Прости за помеху, сударь», — обратился он к Маркелу, — «но у нас дело великое. Чуть по времени с сыском, не возьми в гнев. Пожалуй, со мной все объясню. А ты, Аглая, надевай все лучшее и тоже приходи. В горницу иди, там все, да быстрее». И взял Маркела под локоть вежливо, однако настоятельно потянул за собой. «Гость пожаловал. Дорогой гостюшка, зашептал Лычкин, все не выпуская ерышкину руку. «Сам князь Василий Петрович Марфин жених. Был он в палатах у патриарха, повстречал там степан Матвеевича, прознал просыск и пожелал самолично учинить спрос, потому как черкасские нам уж почти родня, и дело касается их нечести. Велел всем нам пред ним быть. «Маркелушка, батюшка, не подведи!» «Замолви, славцо. — Скажи ему, что сыск уже был, и что старый подьячий Шубин, бывалый человек, никакого урона для нашей чести не выявил. — Так сыск еще не кончен, — попробовал спорить Маркел, но у старика затряслось жирное лицо. — Не погуби! — Конец нам, коли Василий Петрович разорвет помолвку. Никто на моих беспреданниц после такого позора и глядеть не станет. А жить нам нечем. Последнее, что было, на свадебный наряд страчено. И кокошник жемчужный за пол-полтораста рублей скраден не вернешь.